Глава семнадцатая. Новости. Спустившись с чердака, я предложил Занозе разделиться. Она была даже рада. Главное, будь готов оперативно вернуться в Анхурс. Олли иногда устраивает проверки. Если будет писать, тебе просто не открывай сообщение за связь ответственная. Я понял. Понял, понял. Все, топай. Я напишу. Вот тебе и весь контроль. Интересно, если я под наблюдением, наверняка могут мои управляемые сны просматривать. Аппаратура у них что надо? Или все-таки не могут? Где найти того, кто в курсе? Я вышел из дома старой воровки и написал Вальтеру Скотту, чей контакт передал мне Викинатец. Нужно встретиться я в Дальгоре. Таверна Северный Ветер. Через пятнадцать минут я нашел искомое заведение. Всего три квартала от меня, удачно. Местечко было, конечно, дрениное, судя по всему, воровской притон, где сбывалось все награбленное. Усевшись за стол и сделав заказ, я кивнул залетному саклану и открыл меню заведения. Как напротив меня материализовался эльф. Ты чё пугаешь? возмутился я. Я еще даже не начал. Мрачно ответил лушастый, практически не двигая губами. Рассказывай подробно с момента выхода из капсулы. Я всмотрелся во внешность собеседника и решил не тянуть с рассказом. Платиновые волосы, длинные острые уши, на которых висели серьги в виде крошечных черепов, ожерелье из орочьих клыков. Кольцо, печатка с изображением рогатой физиономии на среднем пальце правой руки, татуировка черепа на лице, доспехи с нанесенным изображением скелета. Все в этом персонаже было заточено на то, чтобы сделать его максимально неприятным. Эффект работал, вызывая интуитивное желание закончить разговор побыстрее. Быстро пересказав ему историю и ответив на пару десятков уточняющих вопросов, я был удостоен приказа. Жди следующего контакта и остался сидеть за столом один. Украдкой переведя дыхание, я снова полез в меню, надеясь наградить себя кружкой пива, и снова чуть не подпрыгнул. Что это за тип, дружище? На месте Вальтера усёлся тот самый залетный саклан проблемы. С чего ты решил? Я присмотрелся к парню. Шестидесятый уровень, человек, шервудский шмель, друид, если судить по надетым. на него тряпкам. Ведущие билды на этот тип магов были эльфийскими, но лучшие ассасины тоже в идеале и здров и эльфов должны получаться. Однако играют ими все, кому не лень. Интересно, что ему надо? Просто. Шмель смутился. Помочь хотел. Извини. Стой, сядь, приказал я. Тот опустился за стол. Чего? На лице явно было написано недоумение. Интересно, он послушался, потому что я прикрикнул, или потому что я админ клана. Выход на гильдию кражевинников есть, но、ну, есть. Я подмастерья. Отлично. Проведешь меня внутрь. У меня задание, а репутация порезана. Нет, охрана остановит. Надо хотя бы до нуля репутацию поднять. Как? «Делай вещи из кожи, купи какую-нибудь простейшую выкройку из шкур, наделай по ней заготовок и сдавай мастеру, стоящему на входе с охранниками. Или даже самой охране, если мастера нет. Спасибо, друг. Ну а если как следует подумать, может, там есть неохраняемый проход? Служебный какой-нибудь?» «За одни?» — друид хрюкнул. «Не, дружище, это фантастика. Не в нашей гильдии». В нашей задний проход будут охранять строже, чем главный, чтобы ни один враг не проник. И друг тоже. Я тоже немного поржал, поблагодарил парня и, наконец-то, купил себе пива. Потихоньку подтягивая мутную ужижу со вкусовыми параметрами лучших немецких пивоварен. Я попытался подбить планы. «Так, выкройки у меня были, с заготовками хуже. Если за одно изделие будут давать десять очков репы, то мне надо девяносто семь штук. Я тут же набрал мутному фею. Срочно нужна сотня заготовок для сдачи в гильдию кожевинников. Бабки возьми с моего счета». «Ок, положи сотню для себя, будешь в замке, заходи», — тут же ответил он. «Одна проблема решена. Свободный поиск меня особо не волновал. Все, что завязано на навыках, я проходил легко. Вот финальный квест на храм Тиреллы тот, да, беспокоил». «Сань, привет!» — написал я Порторгу. «Нужен план экстренной раскачки до 75-го уровня для моего перса в окрестностях Дальгора». «Хм, дай пару часов», — ответил он. «Недавно открылась пара новых данжей. Посмотрю, может, там что интересное». Какие-нибудь ограничения, кроме скорости? Нет, хотя состав рейда сейчас скину. Мне сейчас нужно играть с ними плюс-минус пару человек, но желательно только с ними. Почетный эскорт, как, кстати, устроился? Так себе устроился, но могло быть хуже. У вас как дела? Ну, как сказать. Про сорок слышал? Нет, уладили же с ними вроде. Не знаю, кто там улаживал. Они щемят всех, кто участвовал в рейде. Нашем то, в принципе, пофиг. Но это дополнительные проблемы. В Дальгоре это еще ничего. Мы тут им разгуляться не даем. А чуть от замка отходишь, можно нарваться. Ни разу пока СС даже не видел после миссии с храмом, признался я. Но уровень их подготовки не особо впечатлил. А они не уровнем берут. У них рейды по тридцать персов валят толпой. Учту. «Учитывай, не учитывай, твой рейд сразу сольют, у них меньше стопятидесятых уровней нет». «Сольют, так сольют», — подумал я, а потом прикинул. «Ладно, кака? С ними все понятно. Игроки знают, за что страдают. А наш рейд тоже не для развлечения. Что будет, если сольют нас?» Санев, впрочем, об этом говорить не стал. Это уже, получается, внутренние разборки структур, в которые я влез. С Барлиона и все понятно, но что делать в реале? Я тяжело вздохнул и допил пиво. А ничего ты там не сделаешь. Можно только ждать и надеяться, что все закончится хорошо. А пока нужно что-нибудь купить Вике, а то она меня пришибет. Получится отделаться цветами или стоит потратиться на мягкую игрушку? На самом деле кое-что сделать было можно, например потусоваться среди сокурсников. Однако стоило мне приблизиться к своей группе, как перед глазами замигало экстренный вывод из погружения, и я очнулся в коконе. Я ожидал, что все будет болеть, но нет. Хотя с чего бы что-то болело, если у меня перелом шеи? Парализованные люди как раз ничего не чувствуют. Александр, как ощущения? В поле зрения появилось лицо ректора. Я с трудом сдержался и ответил правду, а не то, что хотелось. Так себе, ничего не чувствую. Он нахмурился и бросил взгляд куда-то наружу. Ему ответил занудный голос: должно пройти какое-то время. Проц еще даже не запускали. Чего? Не понял я. В поле обзора появилась голова ученого. Александр, вы готовы? К чему? к новым возможностям, к новым способностям, к новому телу. «Мне больше нравилось старое», — проворчал я, «но если осталось только новое, то да, готов». «Замечательно!» — он улыбнулся и отошел. «Меня тут же скрутило дикой болью в каждой клеточке тела. Я хотел заорать, но вместо этого потерял сознание».